Эпилог. Вера Ромакино не собиралась убивать Аллу, сказал Иван Никифорович. "Нет", ответил Димон. Она изо всех сил пыталась понравиться биологической матери. Сначала пыталась найти Алексея, думала через него в дом проникнуть, потом сходила к Олегу Ивановичу, опять мимо. Завязало отношения с, а они, ну да, отказалась ее домой привезти. И тогда у нее родился план прикинуться фанаткой Аллы. Интересно, почему она решила составить завещание только на Алексея, не включила в него Анну. Вероятно, обиделась на нее за то, что та ей не помогла, сказала Ада Марковна. И завещание недействительно. Алексей-то давно стал Антоном. Бедная Вера, вздохнул Энтон. Ужасное детство, проведённое в школах интернатах, Иван Алексеевич с дочерью не желала иметь никаких дел. Для Аллы же первый ребёнок позор по всем статьям. Мало того, что она его слишком рано родила от женатого любовника, так ещё девочка оказалась без ноги. Федина на самом деле не способна никого любить. Она это знает и тщательно скрывает от окружающих. Для посторонних Алла Константиновна душка, все улыбаются, слово грубого не скажут. Большинство исполнителей не пускают в свою гримуборную фанатов. А Федяна Приголубела Арамакин придумала любовь к вафельным тортам, а потом отдавала их уборщице. Это для посторонних, а что для своих? Махровый эгоизм, постоянное раздражение. Мужа она терпеть не может. Это прорывалось даже при её разговорах с нами. Как она высказалась про Олега Ивановича, когда речь зашла о том, что он клубнику ел. Зачем он её жрал? Жрал. Навряд ли любящая жена так скажет. А о дочери Алла в нашем кабинете обронила фразу: "Розу корчит". Думаю, в детстве Федины внушили, что перед посторонними нужно демонстрировать хорошие манеры, а именно улыбаться и изображать любовь к окружающим. Алла талантливая актриса, у нее это получалось. Но для ребенка так себя вести это стресс. Девочка стала во время напряжения насвистывать мелодии. А это тик. Да-да, именно нервный тик. Он проявляется в непроизвольном подёргивании век, дрожании губ, пальцев, часто в мычаньи, спускании, заикании, а у Феидины в художественном свисте. Ни один человек не способен постоянно себя контролировать, каждому надо дать волю своим чувствам. Она лосвистит, чтобы при всех не показать, кто она есть на самом деле: злая, эгоистичная, злопамятная, не умеющая прощать особо. Как Федина отреагировала на слова? Думал на фото рядом с Аней ваш сын. У меня нет сына. Прошло много лет, а мать родного сына не простила. Ладно бы он был уголовником, пьяницей, наркоманом. Правда, и таких детей матери любят. Алексей всего-то хотел выбрать профессию по своему вкусу, не имел желания стать пианистом. И обратите внимание, Рома, наплемянника Олега, она тоже пыталась усадить за рояль, но когда юноша запротестовал, Федя на мигом дала задний ход, проявила чуткость, понимание. Сейчас она гордится молодым человеком, рассказывает о его поездке со спектаклем в Лондон. Роман чужой, а Лёша свой. Показательная история удачливения Ани в кабинете директора Деддома. Алла изобразила, какая она замечательная, полюбила сиротку, настояла на своем. Девочка стала членом семьи и что? А ничего, теперь девочка своя и ей достается по полной программе. Олег давно сбежал из семьи. Обратите внимание, жена это устраивает. Главное, Барабанов не хочет развода. А временами выходит с супругой в свет. Посторонние считают их обростовой парой. Посторонние. Вот оно ключевое слово. Свои, Али, не нужны. Да, не хотела ее отравить. В уголовном кодексе есть статья. а доведений до самоубийства. А в случае с Анной имело место доведение до убийства. Константин Львович остановил Энтина Макс. У одних детей авторитарные родители, у других просто злые, у третьих равнодушные. Лампу в детстве кутали в вату, она в июле выходила гулять в тёплых штанах и шапке. Мать её в школу до 10 класса за руку водила. Лампоша, у тебя возникало желание расправиться с ней? Нет никак да, ответила я. Еще в младших классах я сообразила, маму ли меня обожает, отсюда все наши проблемы. Любовью можно задушить быстрее, чем мне навести, вздохнул Димон. Наши клиенты просто клуб сумасшедших, Нестерова из той же стаи. И что теперь делать? спросила я. Давайте вспомним, что уборщица Валентина съела вафельный торт и отравилась. Нет никаких доказательств, ответил Иван Никитич. Причина смерти Валентины инфаркт. А я диречи нет. Алла отказалась от услуг детектива Вулфа? Верно, подтвердил Макс. Ясно, пробормотала я. Ань, всё сойдёт с рук. Таня встала. Арина приготовила свою фирменную запеканку. Прошу всех к столу. Мы дружной толпой переместились из кабинета в столовую. Там около большого овального стола находилась Ирина Леонидовна, мать Ивана. "Стойте, спросила она. У нас есть одно важное дело. Роза, иди сюда. Из коридора раздались шаги. Перед нами возникла Краузы, одетая в свое парадное бархатное платье. Волосы у нее не были затеяли во уложены, на ногах сверкали лаком лодочки на шпильке. Добрый вечер, смущенно сказала Краузы. Меня Рина пригласила поужинать. Да, да, закивала хозяйка дома. Сейчас, Надя, пусть он выходит. Из зоны кухни величаво выплыл Альберт Кузьмич. За ним выбежали французские бульдоги Музей Роки. Последний тащил кукольную повозку, в ней лежал небольшой чемоданчик. Увидев нас, животные замерли. Потом кот кинулся к Раузе и стал прыгать вокруг нее. Няня всхлипнула, взяла британца на руки и стала его целовать со словами: «Не забыл меня. Разве я могу выкинуть из памяти то, что угощало меня котлетками?» Заявил Альберт Кузмич. Краузы ахнуло. Он говорит, он умеет говорить. Никто не знал, что я даю котику куриные котлеты. Никто. Я покрепче стиснула губы. Лампа не вздумай расхохотаться. Краузы, похоже, поверила, что с ней беседует Альберт Кузмич. Она не заметила, как Таня вышла из столовой, и не поняла, что мяукающий баз доносится из коридора. Хорошо, что она не знает про программу. Говори, как твои любимые животные. Димон установил её на телефон Татьяны, голосом, который якобы принадлежит коту, вещает Сергеев. Дорогая Роза, продолжал декламировать кот. В знак моей вечной любви прими небольшой подарок. Его привёз Роки. Арина Леонидовна подала Краузе кукольный чемоданчик. Открывайте. Роза повиновалась. Достаньте письмо, попросил Иван Никифорович, и прочитайте вслух. Решение, начала Роза Леопольдовна. Именем Российской Федерации суд в составе председательствующего. Ой, ничего не понимаю вообще. Димон подошел к нашей няне. Скажу коротко, по человечески, а не на судебном. Суахили. Квартира, которую у госпожи Краузы машинническим путем отобрал мерзавец, теперь снова принадлежит ей. В конверте только решение суда. Сообщила Ирина: "А весь пакет документов у меня". Розалия Польдовна ахнула. "Моя норка? Она опять? Она снова?" "Ваша", подтвердил Иван Никифорович. "Правда?" прошептала Краузе. "Это не шутка?" "Квартира снова ваша", повторил Димон. Краузе бросилась к Вульфу. "Спасибо!" Я пытался изгнать из апартаментов жильцов, которые в них прописались, но не смог этого сделать, признался Макс. Роза кинулась к Демону. Это не я, возразил Коробков. Няня подошла к Ивану Никифоровичу и крехтя начала опускаться на колени. Таня живо подхватила Розу и вернула её в вертикальное положение. Я не имею никакого отношения к решению вопроса, замахнул руками Иван. Всё сделал Альберт Кузьмич. Его и вы благодарите. Караузы помчалась к коту. Милый, спасибо, дорогой, у меня нет слов. Солнышко, почему ты молчишь? Он не хочет со мной говорить? Да? Котик, ответь же. Димунд закашлялся, Арина пояснила. Розочка, Альберт Кузьмич мужчина, а они немногословны, он сообщил самое главное и замолчал. Лёкс Патя отвернулся к стенке. Хихикнула Татьяна. Вот такой он Альберт Кузьмич. Если я пристаю к нему с каким-нибудь вопросом, то чаще всего слышу: "Не хочу с тобой разговаривать. Давайте ужинать". Все начали рассаживаться, я тоже подошла к столу. Фразу "Я не хочу с тобой разговаривать" никогда не произносят коты и настоящие мужчины. Зато ею охотно пользуются женщины. Но если жена в гневе заявляет мужу: "Я не хочу с тобой разговаривать", Это не означает, что она замолчит. Нет, супруга разразится длинной речью, а роль молчаливого слушателя достанет с мужа.